просверленные в стене отверстия, они осмотрели Петькино помещение и сидели вечером и видели, как полупьяный Петька, придя к себе, быстро разделся, вынул из карманов два свёртка, один маленький, другой побольше, и спрятав их под подушку, завалился спать. На следующее утро один из моих агентов докладывал мне по телефону в Россию. Петька встал,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 Снова завернул камень в бумажку и спрятал его в нижний правый бжилетный карман. Затем торопливо присев, написал какое-то письмо, заклеил конверт и, видимо, собирается уходить. «Ни на минуту не спускайте с него глаз и передайте этот приказ агентам наружной охраны. Помните, что вы лично отвечаете мне за точное исполнение поручения. Я сейчас же помчался за Аку и по дороге встретил своих подчиненных, зорко следящих за каким-то впереди них идущим субъектом. Незаметно присоединясь к ним, я последовал за Петькой. Тот быстро шел и привел нас к главному ярмарочному зданию, где во время ярмарки помещался почтамт. Ходунов вошел в него. Мы последовали за ним.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 цвета нежной румяной зари. По онемевшему на миг почтамту прошел изумленный гул голосов. Петька окончательно растерялся. Господи, да откуда же вы все это узнали? Вот чудеса-то! Берите уши жемчуг. Все равно от вас не скроешь. Насквозь видите. Ну и дела. Вот